Джек вовсе не чувствовал такого энтузиазма. Собственно говоря, он очень испугался, но ничего не могло бы заставить его признаться в этом перед Фелизой. Доктор же вел себя так, словно его предложение было самым естественным на свете. — Когда вы сможете достать кувшин? — спросила Фелиза, поворачиваясь к Джеку. — Завтра, — неохотно ответил тот.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 Этого будет более чем достаточно. Искренне ваш, Амброуз Левингтон, врачеватель душ.